Глава 4. В два часа ровно стандартного времени 7 февраля две российские дивизии – 2-я гвардейская и 27-я линейная в составе 26 боевых вымпелов – покинули район перехода Бессарабия-Таврида и начали движение в направлении планеты Тира-7. Адмирал Самсонов оставил у перехода в виде охранения 4 корабля. Два из них наиболее сильно пострадавшие в последнем бою, командующий решил пока не задействовать в предстоящей операции и отдал на откуп техническим командам, пусть приведут в порядок. Третьим кораблём в этой группе был крейсер Одинокий. Он остался не из-за срочной необходимости ремонта, хотя именно эта причина была озвучена командующим как официальная. Попросто на тяжёлом крейсере не было в данный момент командира. Васильковы, как мы знаем, уже приняли, а вот с его заменой так и не разобрались. На нормальном корабле, как выразился Самсонов, командование судном передаётся старшему помощнику, но на одиноком, таковым оказался андроид. Пусть даже и последний и самый, как считалось, совершенный из серии, но всё же это был чёртов робот. Иван Фёдорович, являясь непримиримым противником всего искусственного во флоте, Он даже электронным секретарям не доверял. Был взбешён, когда ему доложили, что это действительно правда, что сказал Гуль, и у Василькова старпомам служит искусственный интеллект, пусть и в прекрасной и прочной оболочке. А я ещё сомневался в правильности наказания этому проходимцу, хмыкнул командующий. Да за такое и погоны можно снять. Это же надо выдумать. Вторым номером на боевом корабле ставить бездушную жестянку. Алекса отдельным распоряжением Самсонова была отстранена от должности. Ей запрещено было появляться на капитанском мостике собственного крейсера. Не то чтобы применение боевых андроидов было чем-то необычным. Уже в конце 22 века их стали массово внедрять во флоты и армию. Однако столь высокая должность, как у Алексы, действительно являлось чем-то исключительным. Но ну, невозможно было переубедить некоторых людей доверять не людям. Одним из таких до последнего упёртых являлся нынешний командующий Черноморским космическим флотом. В общем, капитана одинокого куда-то дели, старпома отстранили, и в итоге так и не сумели найти достойную им замену. Крейсер на время остался без командования, и Самсонов благоразумно решил пока оставить его у себя в тылу. Тем более, что в любом случае врата перехода на Тавриду кому-то охранять всё равно было нужно. Пусть это будет одинокий. Но трёх кораблей, к тому же сильно пострадавших и проходящих в данный часы ремонтные работы, по мнению Ивана Фёдоровича, было недостаточно, чтобы надёжно защитить стратегический переход. А если Корделя разделила авангард и где-нибудь поблизости ждёт своего часа, и как только русские дивизии уйдут, решит захватить переход, тогда не только Белов со своими тремя дивизиями, которого все здесь ждут, может попасть в ловушку, но и сам командующий также окажется в западне. «Поэтому переход должен быть надежно защищен», решил Самсонов и оставил четвертым кораблем охранения врат гвардейский линкор «Афина», самый боеспособный корабль Семеновской дивизии. «Капитан-командор, в ваши обязанности входит защита кольца перехода», объявил Самсонов на встрече с командиром «Афины» Таисией Романовой. «Уходя к тире». Я не хочу беспокоиться о прикрытии тыла, поэтому вы остаётесь здесь. Господин адмирал, я считаю более разумным использовать мощь моего корабля в наступательной операции, а не в качестве охранения, недовольно произнесла Таисия Константиновна, которая рвалась в бой и уже планировала свои действия в предстоящем бою с Корделией и Асканом. Вы прекрасно знаете о характеристиках и возможностях Афины. Я бы даже сказала наоборот. Не знаете всех её возможностей. Поэтому настаиваю, чтобы меня включили в боевой состав вашей группы. Оставьте охранять переход кого-нибудь другого. За последние несколько суток я начинаю уставать от невыносимого поведения некоторых из моих подчинённых. нахмурился Самсонов. Они почему-то считают, что могут указывать главнокомандующему, как ему нужно поступать. Подобное поведение терпимо в мирной жизни, но никак не на флоте к тому же ведущим боевые действия. Капитан Командор. Вам понятно, о ком я веду речь? Конечно, на меня намекаете. Не только на вас. скинул брови Иван Фёдорович. Ну и на вашего дружка, товарища Василькова. Вы оба ведёте себя как маленькие избалованные дети, которые абсолютно неуправляемые, и от этого страдают все остальные. Хочу бить. Не вижу страдания остальных от действий адмирала Василькова, пожало плечами Таисия. Пока только одна польза. Рассказывайте подобные истории кому-нибудь другому, но не мне, отмахнулся Самсонов, не желая продолжать неприятную для него тему. Ещё раз повторяю: не переходите черту, за которой вас могут ждать последствия. Да за какую черту я захожу, пытаюсь убедить вас взять меня в сражение? возмущённо воскликнул капитан-командор, топнув ногой. Уже за подобный тон и манеру общения я могу вас наказать, пригрозил командующий. Я решаю, кого посылать в сражение, а кого оставлять в тылу, и не собираюсь отчитываться перед вами в своих действиях. Понятно? Зачем же вы тогда меня пригласили на свой корабль? спросила Таисия, которая решила ударить из тяжёлых орудий Распоряжение о том, что Афина остаётся у перехода, можно было выслать по каналу связи. В этом распоряжении нет никакой секретности и необходимости личной встречи. Вы каждого командира корабля приглашаете в кабинет? Или это только для меня такая честь? Я Я просто Иван Фёдорович был явно застигнут врасплох. Мне необходимо было обсудить Всё с вами понятно. Можете не продолжать придумывать на ходу. Остановила его великая книжна, конечно, сразу раскусившая этого неудачника Лавеласа. Если это всё, что вы хотели сказать, то разрешите идти. Девушка, не дожидаясь ответа, щёлкнула каблуками и направилась к двери. Я был уверен, что вы не согласитесь с данным приказом, и мне придётся с вами воевать. Адмирал наконец придумал оправдание личной встречи, но Таисия его уже не слушала. "Начинайте лучше воевать с настоящими врагами", бросила она через плечо, выходя из кабинета командующего. "И постарайтесь не проиграть им", оставляя неудел два лучших своих корабля. Итак, русская эскадра, оставив охранение у перехода, вышла в открытое пространство и взяла курс на столичную планету системы. Именно на орбите Тиры Самсонов и предполагал обнаружить объединенную вражескую группировку Кордели. А где ей еще было находиться, как не в самом эффективном месте с точки зрения контроля Бессарабии? Раскидай повсюду свои разведывательные зонды, а после сиди и жди, куда двинется враг. А когда замысел этого врага будет понятен, действуй быстро на опережение. Самсонов хоть лично и не встречался в бою с американским вице-адмиралом, но слышал о нём как об одном из самых талантливых дивизионных командиров флота Дрейка. Иван Фёдорович в расчётах исходил из того, что Корделли в очередной раз докажет свой талант флотаводца. По крайней мере, Самсонов на месте американца стоял бы сейчас именно у тира 7 и ждал, что предпримет противная сторона. «Я знаю. Ты там, вместе со своими кораблями», — в полголоса говорил Иван Федорович, склонившись над миникартой системы и как бы заочно обращаясь к своему противнику. «Сидишь и ждешь подкрепления из Мадьярского пояса. И они, несомненно, придут. Ты и я это понимаем». Дрейк, наверное, уже самолично спешит в Бессарабию, чтобы разрезать Черноморский флот пополам. Но этого я вам сделать не позволю. Самсонов, пользуясь данными с одинокого об общей численности вторгшегося авангарда противника, правильно оценил мощь их кадры под руководством Корделль. Гулю и великому князю Михаилу нечего было сказать, только развести руками, когда подойдя на расстояние действия сканеров дальнего обнаружения, они собственными глазами увидели весь американо-османский флот, стоящий на дальней орбите Тира-7. Наши подсчитали: на орбите находилось ровно 30 вымпелов врага. А тем же данным от Василькова Самсонов не увидел среди этих тридцати нескольких лёгких османских кораблей. Видимо, слуги султана вовсю продолжали охоту за гражданскими караванами и брали под контроль ближайшие к планете промышленные объекты. То есть попросту грабили систему. Что ж, эти несколько галер, которые мы сейчас не наблюдаем и не знаем, где они, В любом случае не смогут изменить ход сражения, кивнул Самсонов, перепроверяя данные по названиям и характеристикам кораблей. В общем, диспозиция врага видна и понятна. Кардели решил не играть со мной в прятки и догонялки. Он будет вести сражение непосредственно вблизи Тира, если, конечно, на него решится. Иван Фёдорович, видя, что союзники продолжают оставаться на месте, Начал уверенное сближение. Но по мере того, как русская эскадра подходила всё ближе к сектору планеты, для командующего Черноморским флотом стали видны новые обстоятельства, существенно нарушившие его первоначальные планы. Как только позволило расстояние, на сканерах и картах появилась ещё одна группа кораблей. Нет, это не была вражеская эскадра. Это были несколько сотен больших и малых гражданских судов, согнанные со всей системы на дальнюю орбиту планеты и скученно стоящие в определённых координатах. Самсонов сначала не хотел даже верить в подобную подлость со стороны американцев либо османов. Он не знал, кто являлся инициатором этого. Но затем нашему командующему стало очевидно, что Кордели и Аскан попросту прикрываются гражданскими кораблями. И действительно, если приблизить и посмотреть на трёхмерной карте на расположение боевых кораблей союзников и огромного гражданского флота, то хитрость, а вернее, подлость со стороны Кордели будет видна очень чётко. Американские и османские корабли стояли в самом центре построения. А по периметру все оно было заполнено сотнями гражданских судов, транспортами, лайнерами, даже частными малыми судами и яхтами. Все было сделано так, чтобы пресечь любую попытку для русской эскадры атаковать. Несмотря на то, что численность противоборствующих сторон была примерно равной, Корделли, по-видимому, сильно опасался гвардейской дивизии Самсонова. Для него лично, да и для всех остальных командиров союзной эскадры, стало полной неожиданностью появление в Бессарабии 2-й Семеновской дивизии. Это ударное соединение, как понимал Корделли, способно прорвать строй любого флота мощью своих дредноутов. Русскую гвардию в открытом сражении, будь то сами корабли, их палубная авиация или штурмовые команды, боялись самые прославленные американские адмиралы. Благо, что гвардейских соединений в России было немного, но то, что могли сотворить эти корабли в секторе боя, хорошо известно было всем. Первую такую атаку американ на османский эскадра почувствовала на себе у погибшей русской крепости, и Корделли этого урока хватило, чтобы всё для себя уснести. Он понял, что одного его авангарда явно недостаточно, чтобы остановить вторую дивизию русских. А тут ещё на радарах Френк замечает идущую рядом с гвардией двадцать седьмую линейную дивизию Черноморского императорского флота. Нет, здесь у американцев не существовало шансов на победу. И долго не думая, вице-адмирал Кордели отдал приказ собрать все находящиеся рядом гражданские корабли в одном месте. Фрэнк гнал от себя мысли, что ему придётся стрелять по ним, и старался не думать, как выглядит его дивизия со стороны, прикрываясь от огня русской эскадры мирными людьми. Но страх потерять собственные корабли и провалить всю операцию для американского адмирала был куда сильнее позора. Он поделился своими сомнениями с адмиралом Пашей Аскановым и тот Не столь щепетильный в вопросе сохранения лица и чести сразу поддержал Кордели и приказал своим галерам и истребителям сгонять на дальнюю орбиту Тиры все гражданские суда, какие только можно было отыскать в округе. В итоге рядом с каждым боевым кораблем союзников сейчас располагалось до десятка мирных транспортов, заполненных людьми. Самсонов, скрипя зубами, приказал на время прекратить сближение. У нас великолепная позиция, господин адмирал, воскликнул Обрадонов Гуль, появляясь на экране перед командующим. Враг сам загнал себя в ловушку и потерял инициативу. И вы свою инициативу поберегите, а то таким разгорячённым я вас давно не видел. нехотя отозвался Самсонов, настроение которого было полностью противоположным его комдиву. Что вы аж подпрыгиваете в кресле? А как мне реагировать, если противник настолько глуп, что сам отказывается от манёвра? ответил Аркадий Эдуардович. Расставив вокруг себя эти баржи и лайнеры, Корделли уже не сможет выстроиться в боевой порядок и быстро менять его, когда мы атакуем. А мы атакуем? Вы в этом уверены? Разве нет? Гуль изумлённо уставился на Ивана Фёдоровича. Господин адмирал, другой такой возможности просто не будет, когда с малыми потерями у нас есть шанс одним ударом уничтожить весь авангард противника. В словах Камдива была доля истины. Самсонов задумался. Действительно, смешавшись с гражданскими судами, Корделли потерял манёвренность и уже не сможет среагировать, если наши дивизии ударят сразу с нескольких углов. Но как быть с мирными гражданами? Американцы и в самом деле решили ими прикрываться. Или это все маскарад? Ладно, давайте попробуем их прощупать. Нехотя кивнул Иван Федорович, которому все равно нужно было что-то предпринимать. Дивизиям разделиться на бригады и начать сближение с четырех направлений. Русские корабли... Рассредоточившись по периметру орбитального роя из сотен кораблей, начали медленно подходить ближе. Огонь открывать только наверняка, предупредил своих капитанов командующий, хотя сам не знал, как это можно осуществить без того, чтобы плазмой не зацепить мирные суда. В отличие от русских, американцы и османы открыли бешеный заградительный огонь из всех орудий. Они не могли сосредоточить его на одном или нескольких наших кораблях, так как находились не в построении, а были рассеяны и стояли каждый по отдельности. Но и этого оказалось для атакующей стороны достаточным, чтобы Самсонов дал команду на отход на безопасное расстояние. Ни один русский крейсер и линкор так и не сумел произвести ни одного выстрела в сторону врага, боясь зацепить гражданских. Эти утлые, абсолютно неприспособленные транспортники и лайнеры могли разрушиться от единственного попадания из палубного орудия. Поэтому аккуратность здесь была необходима чрезвычайная. Ну и как их теперь оттуда выкуривать? Ударил по приборной доске Самсонов. Карделли так до второго пришествия может сидеть. Чёрт! «А я ведь еще и своих разделил, чтобы окружить американцев со всех сторон!» Иван Федорович ударил себя по лбу. Он же собственными руками захлопнул для противника возможность отхода. «Всем бригадам немедленно собраться!» – исправил положение Самсонов, втайне надеясь, что Кордели не выдержит напряжения и начнет отступать. Освободите направление на Модерский поезд, приказал командующий. Повторяю, маршрут к переходу в систему Модерский поезд для американцев должен оставаться открытым всё это время. Никто в этот сектор не заходит. Гуль, вы что, меня не поняли? А ну убирайте оттуда свои корабли. Господин адмирал, но ведь если мы позволим им выскользнуть, Именно этого я и желаю больше всего на свете, не дал договорить Аркадию Эдуардовичу Самсонов. Только так можно надеяться, что они оставят в покое мирное население. Вы сами видите, какими бессовестными методами пользуются наши враги. Сохранение жизни колонистов наша прямая обязанность. Это неразумно и недальновидно. Гуль не хотел ссориться со своим командиром, но и сдержать собственных эмоций тоже не мог. Приоритетом является победа над вражеской эскадрой, господин адмирал, а всё остальное несущественно. Если гражданское население пострадает, вся вина за это ляжет на американцев и их союзников. Да ты что, расверепел Самсонов? Ты мне будешь рассказывать о приоритетах? Иван Фёдорович хотел было уже окрестить своего комдива по матушке, но вовремя опомнился, видя на себе удивлённые взгляды офицеров на мостике. "Успокойтесь", продолжал Гуль, как заправский военный психотерапевт. "Потери среди мирного населения это неизбежная правда любой войны, так называемые сопутствующие потери". "Если Сейчас не замолчите, господин контр-адмирал, то войдёте в список этих самых сопутствующих потерь одним из первых, прошипел нагуль о командующий. Повторять больше не буду, немедленно убирайте корабли из сектора. Гуль был вынужден подчиниться, ибо не хотел попасть под горячую руку адмирала. Самсонов в запале мог натворить дел, о чём Маркадий Эдуардович был в курсе, поэтому он благоразумно отвёл свою дивизию в общий строй. Попытаемся вытеснить их из роя гражданских судов. Самсонов сообщил новый план действий своим командирам. Наступаем сомкнутым строем впереди ленкоры и тяжёлые крейсеры в кильватере, все корабли поддержки. Пошли. Русские дивизии, плотным построением, прикрывая друг друга энергетическими полями, снова попытались приблизиться к кораблям противника. Однако Кордели и Аскан все это время следили за маневрированием противника и были готовы к атаке Самсонова. Американцы в ситуации немыслимого столпотворения кораблей различных классов, как могли, сгруппировались для противодействия наступающим и открыли по ним огонь. Две русские дивизии продолжали приближаться, несмотря на то, что защитные поляшедчих в авангарде нашего строя кораблей уже трещали по швам. Но даже приблизившись на достаточное для ответной стрельбы расстояние, мы так и не смогли эффективно это использовать. Прицельный огонь это не массированный залп из всех платформ, но на один наш выверенный, чтобы не задеть гражданских выстрел. Американцы и османы отвечали несколькими десятками. Самсонов понимал, что долго так продолжаться не может, и пока энергополя его линкоров и тяжелых крейсеров не обнулились, снова протрубил отход. В эскадре союзников праздновали победу. Уже две безрезультатные атаки предпринимали русские и каждый раз ни с чем откатывались назад. Кордели даже перестал стыдиться своего бессовестного поступка, когда, по сути, взял в заложники десятки тысяч мирных людей и спрятался за их спинами. Сейчас на это американцу было плевать. Он сохранил свои корабли и выиграл время. Скоро в системе появятся дивизии поддержки из 6-го ударного флота, и тогда русским конец. Господин адмирал Самсонов опять что-то затевает. Старший помощник вывел Френка из приятной задумчивости. Его эскадра разделилась. Кардели впялился в экран и через несколько секунд изученя изменившейся обстановки грязно выругался. В отличие от русского командующего, не особо переживая, присутствуют ли его подчинённые в этот момент рядом или нет, Штурманом немедленно рассчитать кратчайший маршрут до межзвёздного перехода в Модерский пояс, тут же приказал он. Френка чётливо видел, как одна из дивизий русских, а именно двадцать седьмая линейная, покинула общий строй и начала движение в направлении изкомовго перехода. Было очевидно, что данная дивизия идёт именно к кольцу перехода, а не просто меняет позицию. И что будет со всем американно-османским авангардом, если русские первыми возьмут его под контроль, Корделле объяснять было не нужно. С одной стороны, Самсонов заблокирует его 13-ю дивизию и эскадру адмирала Паши Аскана внутри Бессарабии, а с другой, контролируя портал, попросту не допустит сюда остальной американский флот. Вот поэтому Фрэнк сейчас так засуетился. «Дивизию в походное построение!» продолжал отдавать приказы Кордели своим командорам. «Истребители, которые контролируют гражданские суда, пусть возвращаются на свои корабли через десять минут. Доложите о выполнении моих распоряжений!» «Как я понял, мы сматываем удочки, так?» уточнил старший помощник у Кордели. «Да, Мэтт». «Именно это мы и делаем», — кивнул тот. «К черту эту планету! Контроль над ней не так важен. Главное, нужно опередить 27-ю дивизию и первыми прибыть в сектор Мадьярского перехода. Если мы этого сделать не сможем, нам конец». «Адмирал Паша на связи», — сообщил дежурный. «Соединяй». «Что у вас происходит?» Аскан видел, как начала группироваться 13-я дивизия американцев и сильно забеспокоился. «У русских напротив нас осталась только гвардия, они не смогут победить». Похоже, старик Аскан совсем не понимал, что происходит. Фрэнк даже на мгновение пожалел, что Яман Каракурт проследовал в мир иной. Он бы сейчас соображал куда быстрее. Господин Аскан, нашему авангарду необходимо как можно скорее покинуть орбиту планеты и проследовать в сектор перехода, через который мы с вами сюда попали. Американцу потребовались как раз те 10 минут, которые он дал своим людям, на то, чтобы разъяснить адмиралу Паше сложившуюся очень нехорошую для них всех ситуацию и бросить всё, что мы захватили. Аскан больше думал о награбленом, чем о сохранении собственной эскадры. "Можете тащить данное барахло в виде каравана за собой", усмехнулся Кордели. "Но тогда я не гарантирую, что русская гвардия вас не догонит и не отберёт всё это назад, а за одно Самсонов с удовольствием и лично отделит вашу седую голову от тела". американец почему-то решил, что это норма, когда русский адмирал собственнаручно отрезает голову своему врагу. Кордели вообще видел мало различий между османами и русскими. Все они были для него варварами с похожими друг на друга повадками. Единственное, что за русскими Френк признавал это ум и смекалку. А так такие же дикари. Вы американцы думаете, что все османы идиоты, прищурился Аскан. Я не собираюсь ничего отдавать Самсонову. И для того, чтобы он на меня не напал, прихвачу с собой несколько десятков лайнеров с пассажирами. Я прикрою свои корабли живым щитом, если русские такие слабые, что не стреляют, когда рядом женщины и дети. в истинный сын своего отечества адмирал Паша вставил слово Мэтрискин, являясь свидетелем разговора двух командующих. Благодарю, слегка наклонил голову старик, решив, что это комплимент. Делайте, что хотите. Моя же 13-я пойдёт налегке, без всякого балласта, решил Кордели. И если быть до конца честным, господин вице-адмирал Вызов с русского флагмана не дал ему договорить один из офицеров на мостике. На связи командующий Черноморским флотом